Весь следующий месяц Даша летала на крыльях. Это было огромное счастье, которым хотелось поделиться со всеми. Родителям она рассказала о предстоящем событии, как только вернулась в Москву и приехала на дачу. Все были в сборе. Рима, услышав новости, решила, что наступил подходящий момент, чтобы сообщить мужу о своем решении уйти от него. Как все хорошо складывается, думала Рима. Свадьбу отыграем и я перееду к Марку, тем более, что и он подал на развод. Молодец, Даша, хоть раз в жизни угодила мне». Павел, узнав, что у дочери есть своя взрослая, сознательная жизнь, которая не имеет к нему никакого отношения, расстроился. Признаться, он и не заметил, что Даша уже не маленькая девочка, а красивая девушка, влюбленная и счастливая. «Вот и она нашла свое счастье в жизни», — думал Павел. Надеюсь на всю жизнь. Денег дам, конечно, и свадьбу организую. Кто, как не я, должен о них позаботиться. Понятно, что у молодого специалиста нет ничего. Ради моего солнышка я готов на все. Надо бы что-то и в своей жизни изменить. Хватит плыть по течению. После свадьбы разведусь. Не получилось любви за 20 лет, значит, и дальше ничего не будет. Изольда Викторовна была в ужасе. Но виду не подала. Не привыкла она вмешиваться ни в чью жизнь со своими советами. Да и что она могла посоветовать, когда у самой жизни не сложилось. Заботиться о будущем Дашиным мужа она готова, пока на ногах стоит. Лишь бы девочка счастлива была. Не понимаю, почему такая спешка. Может, ребеночка ждут. Светится вся от счастья. Увидеть бы хоть одним глазком этого Женю. Как-то все не по-человечески. Да у кого оно по-человечески? Покажите мне, я порадуюсь за них. Думала, что мой муж счастлив с новой женой. Где я там? Инфаркт, говорят. Вот и почувствовал себя мужчиной. Может, Даше повезет. Лучше молчать буду. К мужу надо сходить в больницу, проведать. Вдруг надумает вернуться ко мне. Наташка, которую Даша пригласила с Володей отдохнуть на даче, узнав новость, негодовала, завидовала, но виду не показывала. Она любила Женьку так же, как и раньше, понимая, что ни о каких отношениях с ним не стоит и мечтать. Давно поняла, сразу после того, как он заставил ее сделать аборт. Надо же, у Дашки все-таки получилось. Счастливая. Мы с Володей уже год вместе, а я каждый раз как на каторгу в кровать ложусь. Хоть бы забеременеть, чтобы от его ласка можно было отказаться. Ничего не получается. Будут ли дети, неизвестно. Врачи руками разводят. «Ждите», — говорят. Господи, как тошно. Какая же я несчастная. Ехать придется. пульбуюсь хоть на моего Бельмандо. Женька не любил, когда я его так называла. Но ведь похож. Лицом, конечно, фигура у Женьки лучше. Господи, а ночи какие были. От одних воспоминаний до сих пор сердце замирает. Теперь уж точно ничего не вернуть. Не понимаю, как можно радоваться чужому счастью, когда у самой все так ужасно. Нет, не радуюсь я за Дашу. Завидую, а надо улыбаться. Скрипка. Ее любимая маленькая подружка продолжала болеть, покрываясь мелкими капельками теперь уже темно-коричневой жидкости. Дашеньку это расстраивало. Но не так, как раньше. Разве может счастливый человек обращать внимание на такие мелочи? Она позвонила в мастерскую к Вениамину Валеричу, но ей сказали, что он в отпуске и появится не раньше сентября. «Ну что делать? Отнесу скрипку в ремонт сразу после свадьбы». Решила Даша и, бережно протерев инструмент, положила его в футляр. Женя, как и договорились, звонил ровно восемь каждое воскресенье. Дашенька в это время всегда находилась рядом с телефоном и, услышав первый междугородний звонок, быстро брала трубку, чтобы не потерять ни одной секундочки общения с Женей. Задыхаясь от любви и безмерного счастья, она рассказывала самому прекрасному мужчине на свете все, что произошло с ней за неделю. Говорила о своей любви, о том, что скучает и считает минуты, секунды, которые все еще отделяют их от встречи. Говорила, какую очередную покупку совершила, как он будет красив в светло-сером костюме спортивного кроя, какие необыкновенные обручальные кольца соединят их навеки и с каким нетерпением его ждут родители в их доме после регистрации, чтобы сыграть свадьбу. Женя слушал молча, давая возможность Даше выплеснуть накопившиеся эмоции. Одобрял ее выбор очередной купленной вещи, Осторожно спрашивал, не нарушила ли она свое обещание, данное ему по поводу ребенка. Произносил «Целую, до встречи» и вешал трубку.